«Глава двенадцатая. Ты и дальше мёрзнуть здесь будешь?» — крикнул Макс, не дождавшись, что я зайду в дом и, усмехнувшись, добавил. «Хотя тебе сейчас не холодно под допингом. Если ты привёз меня сюда, чтобы поиздеваться?» — ответила я, выдыхая струи пары. «Лучше сразу прибей». «Ну нет уж, я не доставлю тебе такого удовольствия», — поморщился он, тут же спросив. «Ты сама зайдёшь или тебе помочь?» Мне не хотелось идти внутрь, но, промолчав, я все же направилась к дому, потому что не сомневалась, что если понадобится, Максим силой затащит меня туда. Стоя на холодном воздухе, я почувствовала, как в голове немного прояснилось, в доме оказалось не теплее, чем на улице. Не раздеваясь, села на старую табуретку, прочность которой вызывала сомнения, чувствовала, как постепенно начинает одолевать озноб. Макс ходил из комнаты в комнату с занятым видом, а потом вообще лёг на диван, собираясь спать. «Серьёзно?» — спросила я, дрожа. «Ты хочешь, чтобы мы замёрзли здесь насмерть? А что, тебя уже не радует такая перспектива?» — приподнялся тот на локтях. «Только не мучительное!» — буркнула я, стуча зубами. «Что ж, в твоих руках нас спасти!» — усмехнулся мужчина. «В смысле?» «В прямом!» «Дрова во дворе. Увидишь справа. Спички на столе у печки», — ответил Макс и снова лёг. «Ты издеваешься?» — воскликнула я раздражённо. «Нисколько. Мне не холодно. А если ты замёрзла, помоги себе сама». «Просто потрясающе. Другого я от тебя и не ожидала». Это было невыносимо. Почувствовала, как всё внутри закипает. Тем более для наркомана труд — это лучший способ отвлечься. Он отвернулся и, кажется, для того, чтобы скрыть смех. Это было жестоко, смехаться надо мной в такой ситуации. «Я не наркоманка». «Ну да, каждый наркоман так говорит». «Наркоманом был ты несколько лет назад». Зашипела, теряя терпение. «В том-то и беда, что я этого не отрицаю, а вот ты отрицаешь, что говорит о твоей зависимости». Снова задел Макс, но в этот раз хотя бы посмотрел мне в глаза. «Ты больной? Нет у меня никакой зависимости». Скочила на ноги так резко, что даже стул, на котором я сидела, упал. «Вот, уже буянишь. Похоже, начинается отходняк». «Идиот! Ну-ну, в таком состоянии ты меня как угодно можешь назвать. Я все понимаю», — произнес тот спокойно, но кончики губ дрогнули в полуулыбке. «Да пошел ты! Ты каким был эгоистом, таким и остался!» произнесла я холодно и направилась во двор. Глубоко дышала, чтобы успокоиться, но изнутри выворачивала от негодования, злости и еще чего-то. Осмотрелась в поиске дров и туманным взором обнаружила их не сразу. Подошла и, опустившись на корточки, стала дрожащими руками набирать поленья. То ли от холода, то ли от того, что отпускало действие наркотиков, меня стало неимоверно трясти. Чуть не выронив из рук дрова, я направилась к дому снова и снова набирая полные легкие морозного воздуха. Зайдя внутрь, даже не глядя на Макса, подошла к печке, высыпав рядом с ней дрова. Честно сказать, я не имела понятия, как правильно разжечь её. Все мои знания об этом были из фильмов и мультиков. Но настырно решила, что справлюсь сама. Открыв маленькую дверцу, стала укладывать туда полено. Когда с этим было покончено, взяла спички. Но здесь оказалось сложнее. В дрожащих руках пламя моментально гасло, а раздражение от пустых попыток закипало внутри. Снова и снова я зажигала новую спичку, порой так резко чиркая ей, что та ломалась пополам. Несколько раз отлетала вспыхнувшая сера, обжигая мне руки. Выругавшись, сжала коробок, скрипя зубами от злости. Казалось, дрова быстрее вспыхнут от моей ярости, чем от спички. Погруженная в это неблагодарное занятие, не услышала, как подошел Макс. «Дай сюда», — гаркнул тот, вырвав у меня коробок. «Даже мне не хватило терпения наблюдать за твоей безрукостью», — сказал тот, кто предпочёл отлёживаться в постели. Зашипела я, еле сдержавшись, чтобы не приложить его хорошенько поленом. «Я просто хотел посмотреть, на что ты способна», — усмехнулся мужчина. «Как, видимо, ни на что». «О, боже!» — воскликнула, глядя на то, как ловко он разжёг дрова. «Не тебе судить об этом. Сам за всю жизнь палец о палец не ударил». «Я не знал, что ты так хорошо изучила мою биографию», — бросил он, вернувшись на диван. «Несложно догадаться», — огрызнулась я, не находя себе место. Раздражение было настолько сильно, что просто выворачивало. «Да, я заметил, что твоя логика на высоте», — ответил гневно Макс. «Видимо, ему тоже была не по душе эта перепалка, но я уже не могла остановиться. Смотрю, даже спустя столько лет тебе доставляет удовольствие издеваться надо мной». «Слишком много чести, но если тебе нравится так думать, пожалуйста», — оскалился парень. «Я не хочу думать ни о чём, что касается тебя, так же, как и находиться рядом с тобой. Боюсь, здесь тебя ждёт разочарование». «Отчего же? Завтра же утром я поеду домой», — заявила я уверенно. «Как бы не так», — ответил он и лег, отвернувшись, тем самым дав понять, что разговор закончен. «Я не находила себе места» и метаясь из угла в угол несмотря на то что тепло равномерно распространилось по комнате меня жутко знобило, понимала что это не от холода, пыталась взять себя в руки, но все было бесполезно. желудок сводило от голода, а во рту пересохло от жажды. хватит топать буркнул макс совершенно несонным голосом. я хочу уехать, потребовала я раздраженно открой ворота мне нужно домой. Парень поднялся и внимательно посмотрел на меня, после чего вынес вердикт. «Все понятно». «Что тебе понятно, черт возьми?» «Что у тебя отходняк?» спокойно ответил тот. «А ты в этом как никто разбираешься», сиронизировала я. «Есть кое-какой опыт. Мне плевать, я хочу есть и домой». «Придется потерпеть, через пару часов отпустят», произнес Максим, добавив. «Возможно». «Ты что, русский язык не понимаешь? Мне нужно домой». — воскликнула я, топнув ногой. «Эй, полегче, ты меня пугаешь!» — развел руками мужчина. А я с шумом втянула воздух, понимая, что проще в лепешку разбиться, чем добиться что-то от него. «Как же я тебя ненавижу!» — зарычала я, направляясь во двор.